Другое дело, если бы поехал Мартин Сапатер, но он, бедняга, совсем распорался. Опять его донимает кашель, на этот раз он кашляет кровью. Гойя был потрясен. Трезвые слова матери пробудили в нем суеверный страх, он боялся за Мартина. Многие друзья, портреты которых он написал, перестали жить во плоти и жили теперь только в его портретах вот и Хосефа тоже умерла и как раз после того как он написал ее портрет так уж не раз бывало как она напишет портрет душой отдаваясь работе он сокращает срок жизни своей модели человек начинает жить в картине которые отнимают у него дыхание и жизни. Он, Франсиско, так же, как и Каэтана, приносит несчастье. Верно, это и связывало его с Каэтаной. От черных мыслей ему помогло избавиться присутствия рассудительной Дони Анграсии. Старуха была очень крепка, и хотя Гоя написала ее портрет, она не думала помирать. К сожалению... Она не выносила своего внука, его сына, Хавьера. «Мальчишка мне не нравится», — сказала она Гои, как всегда напрямик. «Он унаследовал все плохое с материнской и все плохое с отцовской стороны. Задирает нос, врет и деньгами швыряет. Ты бы с ним поговорил построже, Франчо!» И она привела старую, мудрую поговорку. «Что с сыном?» — Что со слом разговор один. — Батагом. Аристократически изящному Хавьеру неотесанная арагонская бабка тоже не понравилась. Зато друзья Гои — Агустин, Мигель, Кентана — на перерыв старались угодить матери своего дорогого Франсиско. Дон Мигель предложил Гои отвезти Донью Анграсию во дворец и представить их величеству дабы синьора Гойя воочию убедилась, как ценит ее сына король и Мария Луиза, но старуха не захотела. — Мне при дворе не место, — сказала она, — да и тебе, Франчо, тоже. Луком родился, луком, не розой, и помрешь. Мать долго не погостила, и, несмотря на уговоры сына, настояла чтобы и в обратный путь ее никто не провожал. «Ведь он же приехал в Сарагосу один. старухи все-таки легче, чем глухому», — заявила она. Перед самым отъездом она дала сыну несколько добрых советов, которые напомнили ему наставление Хосефы. «Будь разумен, откладывай про черный день, не давай слишком много брату и Ишурину, жадному вранью. Ты ведь можешь отказать им побольше в духовной», — предложила она. А при жизни я бы ничего к тому, что уже даешь, не прибавляла. Помни, лучше жить незаметно, чем на виду. Не будь в пако, сам видишь, к чему это ведет. На красивой одежде каждое пятнышко заметно. Франциско посадил мать в почтовую карету. Майораль, главный кучер и форейтеры натянули в вожжи, крикнули «Мачо, мачо!» И когда коренник не сразу взял, вырубались «Киперро!» Мать выглянула из кареты и, не обращая внимания на их крики, сказала «Да хранит тебя Дева Мария Пако!» Франциско видел чертыхание кучеров, видел благословение матери, и в его душе они слили своедино. Наконец колымага тронулась. И теперь Гоя знал, навряд ли он еще раз увидит свою старуху-мать. Его задело заживое, что до Нианграссии не пришелся по душе Хавьер. Он по-прежнему любил и баловал сына. Все, что Хавьер говорил и делал, нравилось отцу. Хавьер занимал все больше места в его сердце. Мать не права. Не может быть, чтобы она была права. Мальчик стоит того, чтобы его баловали. Франсиско написал его портрет. Не раз это помогало ему понять человека. Он ничего не упустил. Припомнил все недостатки сына, на которые указывала Хосефа, а, главное, мать, недостатки, общая вероятность недостатками светского хлыща Маркиза де Сан-Адриана.